Глава 22. Мне снился странный, очень странный сон. Странный, потому что до мурашек реальный. Это была огромная пещера с высокими сводами, в центре которой находилось большое зеленое озеро. Сквозь отверстие в форме глаза пробивался серебристый свет луны. В этом свете блестела и переливалась чистыми изумрудами драгоценная чешуя существа, которое обитало в этом озере. Оно было большим, мощным и завораживающе красивым. Дракон без крыльев, похожий на змею, с могучими лапами, острыми клыками и рубиновыми глазами, переливающимися древними знаниями и необыкновенной магией. Самым диким было то, что я, совершенно обнаженная, плавала в этом озере, совершенно не боясь грозного существа, которое перекусило бы меня в два укуса. Но дракон не испытывал ко мне враждебности. Наоборот, словно охранял и не хотел испугать, держась на почтительном расстоянии. Рассекая блестящую гладь, Я любовалась грациозными движениями дракона в воде, наслаждалась тем, как ее прохладный шелк омывает мое тело. Это было тело, совсем не похожее на то, что у меня было сейчас: без тяжелого бюста, от которого ломила спину, этих шевелящихся белесых волос, ресниц-гусениц, которые почти закрывали обзор, и весили, наверное, целую тонну. Мне впервые было так комфортно, естественно и хорошо. Этот сон про ночное купание с драконом, в котором я была в натуральном облике утвердил моё решение как можно скорее отправиться в клинику, где Виоли всю эту неземную красоту накладывали. Почувствовать себя, пусть и не в своём теле, но, по крайней мере, без тяжести магии этих рун красоты. В них я ощущала себя словно в тисках, словно и не выходила из комы и была до сих пор обездвижена. Именно это и хотело сказать моё подсознание. А дракон во сне появился под впечатлением от этой отвратительной сцены с Грэмом. Мерзкий драконюга. Но он у меня еще попляшет. И не только он. Завтрака я ждала с нетерпением. Успела проголодаться за все это время, как волк. Даром, что в этом мире еще нормальное не ела. Какие-то бульончики и чай. До жути хотелось нормальной углеводной белковой пищи. Свежеиспечённого хлеба, мяса и яиц. Подают же такое в доме этого клятого господина адмирала. Каково же было мое удивление, когда Эсса, зыркая злобными глазенками, притащила в спальню поднос с чаем и какую-то пиалу с малоаппетитным серо-буллером-малиновым пюре. «Вкусный завтрак для госпожи», — фальшиво ухмыльнулась мерзавка. «Сырые, как вы любите, протертые свекла, тыквы и брокколи, без соли». «А где бекон?» «Ну, вы же, упаси, Йорт не едите мясо, леди Фрейзер». Оказывается, ко всему прочему, Виола почти постоянно сидела на сыроедении и была убеждённой веганкой. «Нет, я против вегетарианства ничего не имею. Каждый человек сам решает, чем ему питаться. Но лично я то просто жить не могла без ароматного шашлычка да с лучком, помидоркой и зеленушечкой». К слову сказать, в нашей с Андреем семье его маринованием и приготовлением занималась именно я. Пришлось научиться, ведь муж ни черта не смыслил в шашлыках. Пару раз сжег до угли чудесную свиную вырезку и сочные ребрышки. Не выдержав такого светотатства, я взяла шампуры в свои умелые руки. К тому же я ведь работала в сфере питания. Значит, сам Бог велел. Научиться несложно, когда у тебя к этому душа лежит. А уж какая у меня получалась запеченная курица. Просто пальчики оближешь. Принеси нормальный человеческий завтрак. Не могу, леди Фрейзер?» Эс согласила на меня со злорадным удовольствием. «На это нужно разрешение, мадам Шатопер. «Чего, чего?» Оказалось, что действительно нужно. Как я поняла, на веганство и сыроедение Виолу тоже подбила мачеха. Мол, только так сможешь сохранить свою рюмочно-тонкую талию, созданную руной красоты. Чтобы Виоле не срываться на неправильное и неполезное, она сама отдала своей мудрой мачехе бразды управления кухней, которая, в принципе, бывшую хозяйку моего тела не интересовала, так же, как и ведение хозяйства. — Не могу принести вам то, что требуете, — мадам не велела. — Для вашего же блага. Отнекивалась противная служанка и устроила целый спектакль из причитаний и заламывания рук. «А для твоего блага принеси кашу с ягодами, сыр, ветчину, хлеб и вареное яйцо», — сурово отрезала я. «Живо!» «Да уж, ну и положение тут у Виолы, казалось бы, жены и господина дома. Нормальный завтрак приходится с боем выбивать». Удовлетворив аппетит, я выбрала из платья Виолы наименее кричащее. хоть это было крайне сложно и отправилась на поиски приси